Глава 1. Итак, повторим. Мантикора – это опасное магическое чудовище с телом льва, головой человека и хвостом скорпиона. По описаниям некоторых ученых, имеет рыжую гриву три ряда зубов, а также голубые глаза. Хвост Мантикора заканчивается шипами и от которых убивает мгновенно. Мантикора является хищником и может охотиться на некоторые разумные расы. Записали? Отлично. На дом 15-й параграф. Полностью. Да, адепт Аристан. Все 20 страниц. Наизусть. На следующем занятии будет коллоквиум. Так что готовьтесь. До свидания, адепты. Преподаватель теоретических знаний о магических существах, Дряда валериана одетый в облегающий костюм ярко-зеленого цвета, покачивая бедрами, направилась к выходу. Практику она не вела. Для этого у нас был другой преподаватель. А вот по теории гоняла нещадно. Да так, что ночью нас разбуди, любой вопрос вспомним. Ну и ответ на него, конечно же. Выглядела Валериана всегда молода, Когда бы ни вела занятия. Работала она в академии уже 20 лет и с самого начала не постарела ни на день. Умная, красивая, молодая, с раскосыми голубыми глазами длинными волосами салатового цвета она притягивала к себе взгляды адептов и преподавателей. Парни хотели остаться с ней наедине хотя бы на ночь. Девчонки мечтали стать хоть немного похожими на нее. Я же, правая Ольга Максимовна, высокая синеглазая шатенка, человечка 28 лет, ни о чем не мечтала. А как обычно, старательно впитывала в себя ту информацию, которую получала на парах. Меня мало волновала чужая внешность. Я не видела смысла кому-то завидовать или желать того, чем не одарила меня природа. Я не хлопала ресничками перед преподавателями мужского пола в надежде получить самый экзамен. Я усердно училась». Все свое свободное время, которого было не так уж и много, посвящало занятиям. Личная жизнь меня не интересовала, этого добра мне сполна хватило и на земле. Здесь же, в Академии магических наук, я появилась совсем не ради обустраивания личной жизни. Следующая пара у Ортаха. Печально вздохнула Васиэль, или Васена, как я звала подругу, симпатичная худощавая эльфийка с длинными зелеными волосами, обычно заплетенными в косу, уложенной вокруг головы. Как и я, Василь прилежно грызла гранит науки, не отвлекаясь на личную жизнь. «Может, прогуляем?» «Всей группой?» Насмешливо уточнил лантар оборотень, высокий мускулистый брюнет с черными глазами. Мечта многих девчат-младшекурсниц. Всей группой прогуливать было чревато, тем более ортоха зеленокожего крупного тролля размерами с двухэтажный дом. Ортах вел у нас физкультуру и терпеть не мог опаздывавших. А потому я, не слушая привычные перепалки однокурсников, быстро покидала вещи в сумку и выжидательно посмотрела на ВСЕЛ. «Я на физру, со мной?» «Мучительница», — последовал ответ. Но споить ВСЕЛ не стало. Четвертый курс. Скоро годовые экзамены. Ну как скоро? Три месяца. но год, да, считай, закончился. А на пятом курсе ожидался мучительный длинный процесс сдачи по новой из отчетов и экзаменов за предыдущие годы перед допуском к дипломной работе. Так что надо было заранее подготовиться. Излиш ле преподавателей своей неявкой не хотелось. Поэтому мы всей толпой, пятнадцати существами разных рас, небольшой группой отправились к Кортоху. Ходили упорные слухи, что он являлся дальним родственником нашего ректора, гнома Ранебора. Так или нет, это было, никто не мог сказать достоверно. Но раз и здесь примешивались довольно часто, мулатов и квартеронов имелось много, поэтому я не удивилась бы, если бы слухи оказались правдой. В любом случае, гонял он адептов нещадно, и возможным родством с ректором на моей памяти ни разу не пользовался. Всекультура проходила на закрытом полигоне, неподалеку от основного здания Академии. Там же мы тренировались, создавали боевые защитные заклинания. Многофункциональное помещение, надо сказать. Полностью защищенный от любого внешнего воздействия, полигон мог стать отличной защитой даже при природной катастрофе. Внутрь имели доступ только ректор и его помощник. Лишь они двое могли появляться на полигоне в любое время, открыв портал. Все остальные должны были приходить обычным способом – ножками. Шли мы туда минут десять, или неспешным шагом. Добежать можно было и за пять минут. При желании, конечно, или сильной спешке, но мы никуда не торопились. Академия магических наук была построена в кармане мироздания, если так можно выразиться. Здесь появлялись существа любого мира, расы, пола, возраста, как только у них пробуждалась магия. Она могла пробудиться и в 15, и в 55, и в 90. Здесь уж у кого какая судьба. И каждого новоявленного мага ждала дорога в академию. Именно здесь народ учился овладевать той силой, что внезапно в нем появилась. И именно отсюда каждый из нас выходил в новую жизнь, уже будучи дипломированным магом. Моя магия пробудилась от стресса, как и у многих других адептов. Я слишком остро отреагировала на увольнение с работы, которая отдала 5 лет своей жизни, и которую не без оснований считала идеальной. Меня уволили несправедливо, в обход некоторых законов. На мое место сразу же сел человек генерального, оказавшийся по совместительству моим бывшим женихом. И, конечно же, меня накрыл псих. Я тогда пришла домой поздно, невменяемая, горько разрыдалась и повалилась в кровать, не раздеваясь, вместе с рабочей сумкой. Заснула практически сразу, вырубившись из-за нервов и усталости. Проснулась уже здесь, в академии. тут ты выяснились многие интересные для меня вещи. Оказалось, моя магия лечебная. Я могла лечить наложением рук, способна была с закрытыми глазами найти нужную травку по ее ауре и легко варила нужные зелья, практически ни в чем не ошибаясь. Плюс я с удовольствием создавала амулеты. Сказалось, земное хобби – рукоделие. Васиэль была моей полной противоположностью. Умелый маг бытовик с неплохими способностями мага-боевика. Она ненавидела зелья. Терпеть не могла лечебную магию, способна была отличить дуб от березы, а ромашку от веселька. На этом ее познания в травах заканчивались. Как она, эльфийка, жила с таким скудным образованием, я не знала. Сама Васиэль, когда ей ставили это в вино, обыкновенно огрызалась, что эльфы не обязаны любить природу, особенно если Таня любит их. Уж не знаю точно, какие отношения были у Васиэль с природой и соплеменниками, но домой она нервалась И по праздникам, когда академия в основном пустовала, мы с Васиэль отсиживались в выделенной нам комнате, одной на двоих вы только те, кто прибыл из магических миров, могли вернуться домой. Таким невезучим адептам, как я, и еще пятидесяти других существ, прибывших из миров без магии, приходилось во время учебы жить в этих стенах. И потом, уже после окончания академии, могли отправиться работать только туда, где магия имелась. В свой родной мир нам была закрыта дорога. Оля! Ткнула меня не сильно в бок Васиэль, приводя в чувство. Ты там не уснула? Я встряхнулась, огляделась. Полигон, родненький. И пара, судя по всему, вот-вот начнется. Ортах на моей памяти ни разу не опаздывал.